Глава 19. Душный день в царском селе. Лениво проплывают над царско-сельским лицеем сверкающие безводные облака и тают постепенно в вышине. Возвращаясь с дежурства в самый жаркий час дня, после полудня, Лермонтов пошел парком. На открытой дороге слишком пекло сегодня. На Манежной улице безлюдие, и яркое солнце, в доме тишина. Столыпин сегодня болен и не велел никого принимать. Ваня уже ждал своего хозяина со свежей переменой белья, горячей водой для умывания и туалетным уксусом. В комнате вдруг потемнело. Растирая свое смуглое, крепкое гибкое тело жестким полотенцем, Лермонтов подошел к окну посмотреть на небо. Он увидел, что солнце закрылось на минуту наплывшим сероватым облаком и крикнул в соседнюю комнату. Монго, я думаю, наконец гроза будет. Еще не было в эту весну грозы. Ничего не видевший со своего дивана Столыпин равнодушно ответил. Насчет этого ничего не знаю, но зато могу сказать определенно, что к нам кто-то приехал. Неужели? Вермонтов совсем высунулся из окна. Ты прав, Монго, смотри-ка, а ким приехал. Ну, входи, входи, кричал он в окно Шангирею. Отдай лошадь Ване, ты как раз к обеду. «Нет, Мишель!» — крикнул в ответ Шангирей, вбегая в его комнату. «Я не обедать, а за тобой. За мной? Но ведь я только два дня тому назад был в городе. Что-нибудь с бабушкой случилось? Это она тебя за мной послала? Нет, не она. Но меня действительно за тобой послали, и я обещал через два часа тебя привести, угадай, кому?» И так как Лермонтов молчал и молча смотрел на него, он сам ответил за него. «Варваре Александровне Бахметьевой». Варенький не сразу переспросил Лермонтов. Через десять минут он мчался галопом по дороге в Петербург. Пока Ваня седлал ему коня, он дважды заставлял Акима рассказать ему все. И почему оказалась Варенька в Петербурге, и как она выглядит, и как спросила о нем, и правда ли, что она хочет его видеть. Она здесь проездом возвращается из Европы в Москву. Она здесь с мужем утром уедет». «Но ты, Миша, ее не узнаешь, так она изменилась». Похорошела, расцвела, не глядя на Шангирея, спросил Лермонтов. «Я бы этого не сказал. Пожалуй, глаза еще лучше стали. Впрочем, ты увидишь сам». «Что она тебе говорила о себе?» Аким задумался. «О себе ничего. Она о тебе спрашивала. Я ответил, что через два часа она узнает обо всем от самого тебя. Сейчас четыре». Если ты не будешь медлить, ты еще успеешь поговорить с ней обо всем. А у меня есть дело в Царском, я, пожалуй, останусь тут. Вам с Варенькой все равно я не буду нужен. «Мишель, а не поехать ли тебе по железной дороге?» — подал голос Столыпин. «Что ты, Монго, ведь я дал слово бабушке ездить только на лошадях». Ах да, улыбнулся сталыпин, совсем позабыл, что она считает железную дорогу гибелью рода человеческого. «Ну что ж, приезжай на Руслане, только смотри, вечером возвращайся, Маневры завтра чуть свет». Лермонтов смотрел на дверь, которая должна была сейчас открыться. Он не видел, кто ее открыл. Он видел большие окна, а за ними речной простор и небо в прозрачных облаках. Он быстро обижал взглядом всю эту большую пустынную залу и с мучительно занывшим сердцем наконец увидал чью-то тоненькую фигурку, быстро вставшую с кресла при его появлении. Лицо, обернувшееся к нему, и лучистые, полные доброты и света глаза могли принадлежать только Вареньке и больше никому в мире. «Мишель, как я рада!» — сказала она тихо, и что-то в ее зазвеневшем, таком знакомом ему голосе сказала ему, что эта радость была настоящей, и что она была не меньшей, чем та, от которой так билось его сердце, и слезы набегали на глаза. «Варенька, милая!» Он подошел к ней и прижался губами сначала к одной ее руке, потом к другой, чувствуя, как холодно эти руки. «Что с вами? Куда вы дели свое сияющее жизнью лицо? Почему оно угасло?» Она улыбалась ему одними глазами, которые, не отрываясь, продолжали смотреть на него. «Я была больна», — сказала она, точно, наконец, обретя дар слова. «Но это не важно, это все прошло. Дайте-ка взглянуть хорошенько на вас». Она подвела его за руку к одному из огромных зеркальных окон, выходящих на него, и, внимательно оглядев его, промолвила, медленно покачав головой. «Лицо ваше мне не нравится, оно печальное, вам чего-то недостает в жизни». Его хватило неудержимое желание крикнуть ей вас, но он молчал. Он чуть-чуть не сказал ей, что они были безумны, свернув с дороги, подсказанной самой жизнью, которая так давно вела их друг к другу. «Рассказывайте мне обо всем». Варенька села так, что свет падал на нее широким потоком, и когда он увидал перед собой это милое лицо, ему показалось, что вернулись прежние дни. «Вот вы так всегда», — улыбнулся он. «Вы смотрите мне всегда прямо в душу, и ничего от вас не скроешь. Вот видите, значит, я угадала. Чего же вам не хватает?» «Настоящего», — ответил он, прикрывая улыбкой свою боль. «Настоящего?» — приспросила Варенька, приподняв свои темные брови. «Разве у вас его нет?» «Я не только о себе говорю. Настоящего счастья и настоящей жизни нет не только у меня, но и у всей России. А я его хочу». «Для себя или для России?» — засмеялась она. «Для нас обоих и даже для троих», — закончил он твердо. «Кто же третий?» «Вы?» «Я хочу, чтобы вы были счастливы, потому что не знаю никого». Более достойного счастья. Она молча следила взглядом за небольшой парусной лодкой, Проплывавшей вдалеке, потом улыбнулась и тихо проговорила. Белеет парус одинокий, в тумане моря голубом. «Боже мой, как мне дорога каждая ваша строчка!» «Неужели, Варенька? Если бы вы знали, какая радость для меня слышать это, Но мне кажется, друг мой, что здоровье еще не вернулось к вам». «Ну нет, Мишель, уверяю вас, что это все уже прошло, как и все проходит». «Все?» — переспросил он почти жестко. «Нет, такая философия мне не подходит, и вам тоже. Неужели же нет в жизни ничего, что не может пройти?» Она посидела в минуту, не отвечая, потом с неожиданной твердостью ответила. «Есть». Она сказала «есть», и к этому слову ничего не нужно было добавлять. Они поняли друг друга и обознали, знали. что за этим коротеньким словом стоят прожитые томительные дни, стоят грустные годы и сломанная жизнь. Это маленькое слово имело такой великий смысл, что все другие слова показались им уже ненужными. Лермонтов сделал над собой усилия и, стараясь казаться спокойным, спросил. «Вы здесь не одна?» «Нет», — сказала Варенька. «С мужем и...» Целое море нежности и тепла засияло в ее глазах, Когда, подняв их на Лермонтова, она добавила тихо. «И с моей мышкой». Еще не решаясь сказать себе, что он понял ее, Лермонтов вопросительно взглянул на нее. «У меня теперь есть мышка», — ответила Варенька, улыбаясь. но ну, совсем совсем-совсем маленькая. И, знаете, Мишель, на щечке у нее есть крошечная родинка, такая же, как у меня». Ему показалось, что свет, уже клонящегося к закату солнца, больно коснулся его глаз — и невольным движением он прикрыл их рукой. Когда он отнял руку от лица, Варенька увидала, что он очень побледнела, но он спокойно спросил, «Могу я посмотреть на нее?» Всея горделивой радостью, Варенька раздвинула легкие занавески, закрывавшие детскую кровать, и Лермонтов увидел детское лицо с закрытыми глазами, с маленькой родинкой на порозовевшей щеке, и заметил, что это крошечное лицо носит на себе Несомненные черты Вареньки. Он нагнулся и поцеловал мягкий шелк светлых волос, разметавшихся на подушке. Руслан летел обратно. Его хозяин легко сидел в седле, и в душе его была какая-то странная легкость. Он поднял голову, там, далеко, на тускло-розовый запад, наплывали, сгущаясь облака. Конь фыркой остановился у крыльца. На западе уже громыхал, приближаясь гром.